Глава 19. В каминную комнату, где приемная комиссия любила проводить собеседование с абитуриентами, набился весь профессорский состав во главе с ректором. День тестирования на дополнительный магический дар. Его ждали всей академии. После того, как распространился слух о неожиданных способностях, проявившихся после возвращения из небытия. Мы с Майком объявив прополученный ментальный дар, стали основной причиной создавшейся шумихи. Поэтому, когда молва дошла до ректора, тот назначил день проверки каждого студента, побывавшего не небытии, на наличие отклонений от первоначальных данных на приеме в академию, что еще более растревожило народ. Магапунг по-прежнему регулярно присылали цветы и вкусности. Но если раньше проснувшихся и номерян рвавшихся навестить меня не пускала Мэдью Верука, то в последнее время они, напуганные слухами о моем даре, и сами не желали появляться мне на глаза. И вот долгожданный день настал. Мэдью Верука объявила о моем полном выздоровлении и возможности участвовать в тестировании. Ректор назначил дату проверки. Никто не удивился тому, что попаданцы, вернувшиеся первыми в этот мир, показали отсутствие изменений в их магическом фоне. Интересно колялся с каждым последующим тестируемым. Когда остались только мы с Майком, студенты начали делать ставки. Сначала вызвали в каминную комнату Майка. Он долго не выходил оттуда, и я заволновалась. Кто же не знает, как у некоторых магов иной раз зашкаливает любопытство и стремление познать что-то новое. Но спустя пару долгих, Очень долгих часов ректор приоткрыл дверь и пригласил зайти меня. В комнате оказалось людно. Маги, до того с сомнением относившиеся к возможности обладать двумя дарами одновременно, теперь возбужденно обсуждали свершившийся факт. Те, что больше доверяли собственным глазам, нежели книжным истинам, задумчиво сравнивали результаты тестов с древними записями в толстенных фолиантов. Со мной разбирались час видимо, уже потренировавшись на майке и узнав все, что интересовало много уважаемых педагогов. Наибольший интерес вызвали психическое состояние и умственная деятельность, которые обязаны были пострадать в первую очередь, как только два дара столкнулись в одной личности. Но, как ни странно, ментальная магия бытовая во мне прекрасно ужились, не вызвав ни единого побочного эффекта. «Этого просто не может быть!» То ли удивлялись, то ли возмущались маги подобному феномену. В итоге меня и Майка усадили на центральный диван, окружили со всех сторон и принялись бурно обсуждать дальнейшие действия касательно нас и наших способностей, которые не просто подтвердились, а необычайно поразили опытных магов. И сколько же в них влило сил небытие! Ни один ментальный щит с ними не работает, поражалась Мади «Это какой же цены должен быть артефакт, чтобы поставить защиту от их чтения?» Потрясая круглым брюшком, ворчал Мэт Вивин, всем известный своей скаритностью. «Уникальное явление!» — восхищался Мэт весл «Если обычно дар проявляется редкими вспышками и требуется научить студента его намеренно вызывать, то в данном случае мы имеем дело с безусловным чтением. Бедняжкам требуется ставить щиты, чтобы мысли окружающих их не беспокоили. Сила их дара превышает мое в несколько раз. Столикой обиды в голосе пробормотал Мэтком, преподающий ментальную магию. Мне нет смысла их чему-либо учить. Но нельзя же оставлять студентов без знаний. Вот и делитесь, пожалуйста, своими, а меня увольте. Но кто-то должен заняться необычными менталистами. Интересно, кто решится? Лично я не хочу быть прочитанным. Действительно, хотелось бы сохранить некоторые моменты личной жизни в тайне от общественности. У меня нет денег на защитные артефакты от их ментальной атаки. Я, к глубокому моему сожалению, не смогу вести их уроки. Неужели не найдется для нас ни одного преподавателя? Все настолько трусливы. Майка без того слишком много пропустилась пятилетней программы обучения, чтобы остаться без наставника и получать знания исключительно из книг. Да и я не отказалась бы от возможности задавать вопросы реальному человеку, а не библиотечному справочнику. Что за дискриминация по уровню магии? Я в тревоге заюрзала на своем месте и посмотрела на Майка. Он спокойно слушал перепалку профессоров, ничуть не переживая, а почувствовав на себе мой взгляд, взял за руку и ободряюще пожал. На душе сразу потеплело. Как здорово, когда есть поддержка! В последнее время я ее стал ценить неимоверно. «Мэды и Мэдью», – взял слово ректор, поднимая ладони вверх и привлекая к себе всеобщее внимание. «Хочу заметить, что данные два студента в будущем станут одними из самых влиятельных магов страны. Учить будущую элиту как минимум престижно. Вы не находите?» «Элиту? Вы шутите?» – решила уточнить Мэдью Лиссе, Чем заслужил укоризненный взгляд ректора? Ничуть. Неужели вы думаете, что смешение двух магических даров не найдет применения? К примеру, я собираюсь в ближайшее время рекомендовать Майка правителю на место дипломата. С его даром вызывать симпатию и читать мысли, он легко добьется успеха на этом поприще. «Я научу их внушению». Вдруг вырвался Мэтком, быстрее всех осознав выгоду, которую сулило близкое знакомство с человеком, приближенным к правителю. Ректор улыбнулся и продолжил. «А Шилана будет незаменима в сфере оказания услуг, если, разумеется, не пожелает посвятить себя исключительно семье. Но и в этом случае мама и она станет самой идеальной». Эти слова заставили меня застыть соляным столбом. Не пугайся, шепнул мне на ухо Майк. Принимать решение еще не скоро, да и потом ты можешь в любой момент передумать. Я с облегчением выдохнула. И за какие заслуги мне достался такой понимающий супруг? С меня щиты, подал голос Мэтлью преподаватель защиты от темных сил. И как устанавливать, и как преодолевать? Думаю, можно как-то урегулировать вопрос с запретом на прочтение мыслей о личном. Просительным тоном заметила Мэдю Хвиса. Она не могла нам ничем помочь с освоением нового дара, но терять связь с перспективными студентами явно не хотела. Учеба должна продолжаться, несмотря ни на что. Особенно для тех, кто оказался под таким грузом ответственности, как смешение магии. Совершенно с вами согласен, Мэдю. С воодушевлением поддержал ее Мэтхой. «О, да!» «Самый необходимый предмет, что для меня, что для Майка, это боевая подготовка», – еле сдержал возмущенный смешок. Профессора, резко сменив по поводу нас мнений на противоположные, с той же самоотверженностью, что пять минут назад открещивались от занятий с нами, теперь страстно навязывали нам свои знания и услуги. Это массовое помешательство какое-то. Зато обучение в академии у нас будет по полной программе. Пришло мне послание от Майка. «Боюсь по перевыполненной программе», – парировала я. «Знания лишними не бывают». Что ж, пришлось с ним согласиться. И с активизировавшимися магами тоже. Во время продолжительного обсуждения решили амулет ментального счета приобрести за счет Академии и пользоваться попеременно во время уроков с невмеру одаренными студентами, то есть с нами. И понеслось. Полгода пролетело, как один день. У нас с Майком даже законные каникулы забрали, делая одолжение и наверстывая упущенный за последнее время материал, а также накачивая дополнительным. Чтобы не нервировать студентов и преподавателей, незащищенных от прочтения их мыслей, нас перевели на индивидуальное обучение. Тетушка Авиза, к счастью, без проблем и проволочек, передала мое наследство Майку и мы приобрели особняк в столице. Правда, дома, как и в комнатах, выделенных нам академией, мы появлялись исключительно для кратковременного отдыха, передаваемое из рук в руки одного преподавателя к другому. Столько знаний, сколько я освоил в последние месяцы, не получила, наверное, за весь предыдущий период обучения. Уставала ли я? Не знаю, мне некогда было об этом думать. Была ли я счастлива? безгранично, ведь рядом находился Майк, и я ни один суматошный день рядом с ним ни за что не променял бы на томной и расслабленной годичной давности. Справляться с заданной нагрузкой, как ни странно, нам помогали спасенные попаданцы. Многие, правда, побаивались способностей, проявившихся в нас из-за пребывания в небытии, однако это не мешало им отправлять свои записи лекций, присылать записки с предложением помощи, а те, кто посмелее приходили и напрямую спрашивали о затруднениях в учебе. Кто бы мог подумать, что у меня появится столько друзей в Академии, да еще не местных, а номерян. И мне это нравилось. Не все из них попали на окзон с земли, но ни один не проявил агрессии или грубости. Каждый старался как мог проявить благодарность за спасение и оказать хоть какую-то ответную услугу. Все изменилось когда ректор объявил о том, что мы с Майком освоили щиты и теперь избавлены, да, именно так он и сказал, избавлены от невольного прослушивания мешанины из мыслей окружающих. Вынужденная изоляция от общества завершена. На нас хлынул поток желающих пообщаться. Кому же неинтересно из первых уст узнать про небытие? Разумеется, первыми спальчаками оказались наши попаданцы, из тех, что раньше осторожничали. Теперь-то они могли, не опасаясь, поблагодарить и завязать приятельские отношения. Вскоре наш обеденный столик на троих кто-то заменил на более широкий, потому что компания с каждым днем росла, а к совместной трапезе регулярно присоединялся очередной новичок. Мы с Дашей с удовольствием знакомились и болтались с ребятами на разные темы. Самое удивительное, что Майк, поначалу просто не возражавший против творившихся перемен, Со временем втянулся и уже с не меньшим удовольствием поддерживал беседы за столом. Я думала, что при наступлении каникул ажиотаж спадет, но нет. Те, кто не разъехался продавым по поместьем, а это оказались по большей части и намеряне, предпочитали трапезничать именно за нашим столиком. Хотя о чем я? Каким столиком? Теперь то, зачем мы ели и по совместительству болтали, было по габаритам не меньше банкетного стола. Удивительно. А ведь вся история началась с появления в Академии неприметной попаданки Даши. «Нет, вы только подумайте!» бурчала какая-то разряженная Мэдди у меня над духом, «Нахальство какое! Глава не успел сохранить любимую жену, как эта прощелыга его уже снова в храм ведет. Пусть боги отвернутся от меня, если не приворожила, как есть приворожила!» «В главе даже амулетов никаких не нужно с его-то даром и магическими возможностями», возразила другая женщина. «Любые привороты он бы не только почуял, да еще и развеял бы легко». «Но как же еще можно объяснить то, что сейчас происходит?» С вызовом поинтересовалась собеседница, указывая на двигающуюся в центр храма пару. «Старая кочерышка ни свежестью, ни красотой похвалиться не может. Зато гонору, то гонору! В жены самому голове навязалась. Как это назвать? Любовью? На подобный ответ недовольная Мэтью фыркнула отошла в сторонку, к более благодарным слушателям ее причитаний. — Вы слышали? Всего полгода назад невеста была буквально никем, — зашептала она на новом месте. Эту особу даже в приличные дома не приглашали. А как появилась во дворце, тут же установилась свои порядки. Глава мужчина мягкий и уступчивый, дал ей волю, вот и распоясалась до того, что женила на себе. Глава мягкий и уступчивый? Во, дает. Наверняка мать одной из отвергнутых фавориток. Кого еще может настолько заботить выбор правителя? После перемещения, недовольной Мэтью, я вздохнула с облегчением. Уж больно терпкий запах духов она источала. Приходилось дышать через раз. На церемонию брачных клятв главы и его избранницы народу собралось без меры, и хотя в помещении верхнего храма допускались лишь ближайшие родственники и сливки знати, это не спасло торжество от толчьи и избытка зевак. Каждый хотел убедиться, что правитель явился в святилище по собственной воле, а также оценить неказистость немолодой невесты, послужившей причиной стольких пересудов в Святогорске и даже за его пределами. На самом деле тетя была сегодня как никогда хороша и притягательна. Магический флер молодости, утянутая корсетом талия, сложная, но не вычурная прическа. А уж какие на ней сверкали украшения! Многие Мэдди взахлёб обсуждали исключительно драгоценные камни, каждый с магии и по баснословной цене. Глава не поскупился одарить свою невесту на зависть всей Светлонии. По живому проходу, состоявшему из приглашенных, к ритуальному камню тетушка под руку с женихом с таким важным видом, что не улыбнуться ее счастью я просто не могла. А вот глава оказался растерянным. Не зря шептались кумушки, что заорканила ведьма мужика. Конечно, плененным правитель не выглядел но и уверенности в нем не чувствовалось. Любопытно. Это результат банальной нервозности перед бракосочетанием? Но всем же известно, чем закончился его первый брак. Или же причина в другом? Эмэдью Авиза действительно на него каким-то образом надавила? Словно подтверждая мои подозрения, неподалеку снова принялись удачить придворные Мэдью, обсуждая тетку и ее подозрительную удачу, благодаря которой она вот-вот обзаведется симпатичным, богатым и самым влиятельным мужем в стране. Невероятно! Такой завидный жених и никому неизвестная Мэтью из провинции! Хором вздыхали две молоденькие девицы. В чем секрет? Как немолодые и непривлекательные особы умудряются выскакивать замуж, да еще за таких мужчин? а умницы и красавицы оставаться в стороне. Втурили им женщины в возрасте, видимо, матери, родеющие о том, как бы поскорее выгодно сбыть с рук дочек. Так красотки сидят дома и ждут, что их уговаривать станут. А те, кому ждать милости от богов не приходится, прилагают усилия самостоятельно. Не успевают мужики дойти до красавиц, их на подходе уже ловят не гордые и колтарю алтарю уводят, сострела древняя старушка в бантах и кружевах но ее чувство юмора не оценили и оттеснили острячку на задний план. Я слышала, что моя Авиза шантажом добилась от главы предложения. Важничая, раскрыла секрет одна из девиц. Неудивительно, что невеста такая довольная, жених приуныл. Тут же нашли подтверждение сплетни женщины. У меня сердце от страха замерло. Подобный ход как раз в духе моей тетушки. Вспомнилось ее последнее письмо, где она в своей скупой манере благодарила меня за предупреждение о крысе. Была она быстро поняла то, о чем я раньше пыталась ей сказать, а также догадалась, кто виновник странного поведения фавориток. К счастью, Мэддио Виза не восемнадцать лет, и в схватке с грызуном победила, разумеется, не крыса, пусть даже животное из самой Академии. Ушлая тетя Нинелья завербовала тварь. — Да, она именно так и выразилась. Отныне зверушка служит ей за изысканные деликатесы со стола главы, снабжая нужной информацией и, как я подозреваю, подставляя соперниц. Неужели, спевшись, эти две интриганки натворили что-то серьезное? — Не слушай их! — протолкалась ко мне Даша и, обхватив за шею руками, зашептала в ухо. — И не смей бледнеть! Мне свекровь рассказывала, что все не так было. Поначалу между главой и теткой действительно вышло недопонимание. Но она выказывала столько счастья и благодарности за внимание со стороны правителя, что осадить ее казалось верхом жестокости. Им просто требовалось немного времени, чтобы узнать друг друга. Глава и сам не понял, как они сблизились и стали официальной парой. А где пара, там и свадьба. Никто никого не шантажировал. Быть может, мы слегка подтолкнул? правителя к решительным действиям, но не более того. Никакого криминала не переживай. И уж громче, чтобы сплетницы точно услышали, добавила. Все законно и по любви. Я с признательностью пожала Дашину руку, лежащую на моем плече. Как здорово, что подруга, благодаря моему замужеству, теперь одна из приближенных ко двору. «Ты почему опаздываешь?» в полголоса поинтересовалась я, не сводя глаз подошедших к священному камню брачующихся. — Мэдью конул, как обычно, меня в порядок приводил, — хихикнула Даша. — Повезло со свекровью. Она у тебя заботливая, — понимающе кивнула я. — Не то слово. А свекор вообще пусечка. Если бы он не вытолкал нас обеих в портал, то меня бы прихорашивали аккурат до вечера, если не до завтрашнего утра. — Ну ты даешь! — хранитель власти, и вдруг пусечка. Прыснула я и осеклась заметив, что некоторые кумушки придвинулись к нам вплотную, заинтересованные подслушанным разговором. Лучше помолчать, пока не договорились, до чего крамольного. Не вышло. С Дашей мы не виделись уже пару недель, и поболтать обеим хотелось неимоверно. Кстати, Мэтт Коннелл просил при случае напомнить Майку, что ждет от него ответа, таинственно прошептала подруга, пошевелив бровями. Но я знала, о чем речь. Я передам ответила я на ухо Даши. Но, если честно, Майка уже завалили предложениями о работе не только частные и государственные структуры Светлонии, но и представители соседних государств, поэтому жалование могло бы быть и поболее. Мои брови затанцевали не менее бодро, чем у подруги. — Поняла, — хихикнула Даша. — Рада за Майка. Я так переживала, что ему не найдется хорошей работы на Гзоне, а тут такой же вый круг его дара образовался, прямо на расхват. «Точно! Нам еще год учиться, а его уже рвут на части. Каждый хочет успеть вперед других договориться. Зато представь, какую сумму жалования получится за это время сторговать!» Закатила глазки эта хитрюга. Я уткнулась ей в плечо и рассмеялась. «Еще одна жертва любви к главе!» Пафосно сделала вывод какая-то Медью, приняв мой хохот за рыдание. «И мне пришлось срочно брать себя в руки и блюсти лицо перед толпой. Все-таки теперь я родственница правителя. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как же здесь многолюдно. В который раз я порадовалась, до чего вовремя научилась ставить щиты от мыслей окружающих. В подобной сутологи давно бы скончалась от нахлынувшей информации со стороны тех, кто собрался в храме и вокруг него. Особенно сейчас, когда внутренние мешалки необычайно активировались в ситуации волнения и недоумения. Щиты я не ставила только от Майка. С ним мы не закрывались друг от друга, и дело даже не в отсутствии необходимости скрывать что-то. Просто нам нравилась та исключительная близость, возникшая благодаря делению на двоих самого сокровенного. Устало, любимая, как по запросу раздался в моей голове голос Майка, и я отвлеклась от своих размышлений, пробегая глазами толпу с противоположной стороны живого коридора. Там поиздревле заведенные традиции Выстрелили свидетели брачного ритуала мужского пола. Мужа я увидел почти сразу. Он выделялся на фоне пестрой публики своей неизменной черной одеждой. Красивый, лощенный и экзотический. Майк притягивал к себе множество восхищенных взглядов. Хотя, и я это прекрасно знала, магическое обаяние у него сейчас под жестким контролем. Впрочем, назойливое женское внимание он давно научился превосходно игнорировать поэтому поводу для ревности у меня не было ни малейшего. Я ответила супругу легкой, успокаивающей улыбкой. Все хорошо, просто немного душно. И в ответ получила полное обожание взгляд. Тем временем церемония, устроенная на потеху народу, подошла к логическому концу. Прочующимся на бархатной подушечке подали ритуальные браслеты. Тетушка, вопреки принятому обычаю, первой схватила украшение и нацепила на руки голове. Толпа ахнула, на что Мэдью Авиза высоко вздернула подбородок и с очаровательной улыбкой протянула холеную лапку жениху. Тому ничего не оставалось, кроме как принять от хромовника второй комплект браслетов. Правда, сделал он это так неловко, что чуть не уронил на пол. Приглашенные громко ужаснулись, но правитель вовремя подхватил драгоценные ободки, не позволив им коснуться узорных плит. Мгновение и брачные браслеты уже украсили нетерпеливую невесту. Положив ладони к ритуальному камню, молодожены по очереди произнесли соответствующие клятвы. Вспыхнули браслеты на руках новоиспеченных супругов, а затем своды храма осветило голубое сияние, исходящее от камня, в который раз за церемонию бракосочетания публика дружно охнула. Только в этот раз во всеобщем возгласе было столько недоумения, что мне пришлось крепко сжать зубы и сдержать рвущийся наружу смех. «Ого!» — восхищенно зашептала Даша. «Как у нас сыраем! Боги одобрили союз, признав его идеальным». Свечение свернулось, закручиваясь в спирали вокруг рук новобрачных, и брачные браслеты, превратившиеся в отметки на коже, приобрели синий цвет. Повисла благословенная тишина. Правда, ненадолго. Очнувшись, свидетели ритуала принялись передавать произошедшие людям, стоящему раскрытых дверей храма, а те, в свою очередь, находившимся на улице. Новость волнами понеслась по толпе, и вскоре за храмовыми стенами стоял громкий гул от восторга подданных. Ведь подобный союз – большая редкость нечасто удается встретиться и уж тем более вступить в брак со своей второй половинкой. Несмотря на вселенский шум, Мэдзю, Авиза и Глава не обращали ни на кого внимания. Между ними мелькало столько разных оттенков чувств. Удивление, неверие, принятие, радость, восхищение, преклонение. Казалось, оба неожиданно получили самый желанный и долгожданный подарок, о котором можно только мечтать. Взмах руки, и молодоженов от нескромных глаз скрыл полок невидимости. Глава не захотел делиться общественностью своим удовольствием от первого супружеского поцелуя. «Ну, слава богам!» – перекрикивая шум, прокомментировала Мэдью, облитая духами. А то меня бы вытошнило от их бесстыжих вольностей, и она принялась локтями проталкиваться к выходу. Полок невидимости долго не спадал. В толпе уже слышались нетерпеливые смешки, и хотя в храме присутствовали исключительно люди благородного сословия, кто-то даже позволил себе неуместный свист. Наконец молодожены явились народу, но пожирали взглядами друг друга с такой страстью, что наблюдать за ними оказалось просто неловко. Мэдью Авиза разрумянилась, словно девчонка, которую впервые поцеловали, впрочем, возможно, так все оно и было. У главы на губах гуляла шальная улыбка сорванца. Они по-прежнему, не замечая окружающих, взялись за руки и вышли на улицу. Там их громкими криками приветствовала толпа. Полетели в воздух шапки и цветы, со всех сторон посыпались поздравления и пожелания счастья. Храм постепенно пустел. Приглашенные расходились, бурно обсуждая брачный ритуал и его основной сюрприз. Бирая, ориентируясь на детское кольцо, давным-давно подаренное Дашь, как я подозреваю, чтобы лучше контролировать супругу, быстро отыскал ее в толпе и, ревниво оттеснив к черному ходу, вывел наружу. Я же стояла на прежнем месте и не могла сделать ни шагу, хоть и понимала, что мешаю общему движению. На душе было светло и совсем капельку тоскливо. Я радовалась за тетушку, которой очень повезло обрести свою вторую половинку. Церемония прошла так красиво и романтично. Дыхание прерывалось, стоило подумать о произошедшем у всех на глазах восхитительном чуде. Но тогда что за неудовлетворенность? Что за мелкая горчинка не давала мне покоя? Как и у тетушки с главой, наше с Майком бракосочетание произошло исключительно по женской инициативе. Видимо, женить на себе мужчин у женщин, авиза в крови. И смешно, и грустно. Неужели в этом все дело? Тебе, как и любой девушке, хочется быть выбранной, а не терзаться сомнениями, что могло произойти, не сделай ты самый ответственный шаг, разъяснил Майк, как обычно лучше меня разобравшись в творившемся в моей голове хаосе. В наших отношениях царила настоящая любовь и необычайное взаимопонимание. Но я не могла забыть, что женила на себе своего супруга без его согласия, и осознание этого царапало, не позволяя расслабиться и наслаждаться имеющимся счастьем. «Неужели я такая жадная, что мне, подавай все и сразу, ахнула, поразившись собственным выводом я?» «Нет, просто слишком честная, и тебя неуместно мучает совесть». Я отвела смущенный взгляд и заметила, что в храме остались только мы с Майком. Даже старый жрец куда-то подевался. Виновато посмотрела на мужа, но он, кажется, совсем не сердился. Впрочем, о чем я? Майка трудно было чем-либо вывести из равновесия. Все ушли. Одни мы. Начала я извиняться. Но он не дослушал. Подошел и взял за руку. Пойдем. Куда? Не сразу уловил я ход его мыслей. А вот Майк понял меня совершенно правильно и не стал в который раз объясняться в любви, заверяя, что и сам мечтал в свое время жениться на мне. Просто я его опередила. К ритуальному камню. Я повторю брачную клятву специально для ваших богов. Тебе же только этого для счастья не хватает, правда? Кажется, осторожно ответила я и вложила пальцы в его ладонь. В таком случае пусть только боги не признают наш союз истинным. «Возьмем измором и будем клясться, пока не получим синенькие браслеты», – рассмеялся Майк. Я тоже улыбнулась. «Разве получится долго грустить рядом с человеком, готовым поспорить с богами, лишь бы сделать тебя счастливой?» Он положил руки на ритуальный камень, в лунке продавленные множеством ладоней брачующихся. Пальцы Майка расположились между моими. Мягкое тепло пошло от брачной святыни. Не дожидаясь, пока кто-то из нас первым скажет слова клятвы, мы начали произносить их одновременно. Наши голоса эхом разносились по пустому храму, звонко отражаясь от стены окон и затихая в высоком куполе. Получилось необычно и торжественно. Я улыбнулась. Давешняя неудовлетворенность стала отпускать. Подумать только. У меня самая настоящая свадьба, причем не где-нибудь, а в верхнем храме. Не с женихом, выбранным теткой, а с любимым. И главное, давать клятвы перед богами его не вынуждают никакие обстоятельства. Он сам захотел это сделать. И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, и во веки веков, — добавил в себя Майк, видимо, традиционные слова своего мира. Камень под нашими ладонями дрогнул и мелко затрясся. Мы недоумевающе переглянулись. На предыдущей церемонии ничего подобного не было. Ощущая невидение и беспомощность, я зашарил глазами по залу в поисках жреца. Но тут же забыла про все на свете, даже как дышать. Алый свет брызнул из-под наших рук, расцвечивая в кровавые оттенки все вокруг. — Что это? — спросил меня Майк. Ни тени ни тревоги в голосе сплошное удивление. — Я... Я не знаю. Я о таком даже не слышала, испуганно пролепетала я, сильно растерявшись. Вдруг кровавое свечение предвещает что-то ужасное. Торопясь и путаясь в хламиде, в зал вбежал старый жрец, сплеснул руками в длинных рукавах и засеменел к нам, словно не решаясь, но не смея противиться желанию посмотреть на происходящее поближе. Не может быть, не может быть, только и повторял, не сводя глаз с камня. Этого просто не может быть. После такой реакции священнослужителей вовсе захотелось срочно выбежать вон из храма. И, наверное, я так бы и поступил, если бы не камень, не позволявший отнять от него руки, ладони словно прилипли к теплой поверхности, отпелированной многовековым касанием. Что происходит? Хотелось крикнуть мне. Но стоило открыть рот, как олое свечение погасло питавшись в брачные рисунки на наших с Майком руках и окрасив их в темно-бордовый цвет. А жрец, наконец, вышел из своего странного транса и соизволил благоговейно выдохнуть. «Вечный брак!» И снова добавил, будто до этого мы его не слышали. «Этого не может быть!» «А поподробнее?» — не впечатлился Майк. «Можно и поподробнее» с достоинством ответил старик и поправил на себе хламиду, вышитую золотыми рунами. Постепенно обретая прежнюю уверенность, он с преисполненной важности принялся вещать. «Знания эти не тайна, просто базабыты со временем. Идеальный брак – большая редкость в нашем мире, а уж вечный и вовсе последний раз отмечался два столетия назад». Люди все чаще предпочитают связывать свою жизнь по расчету. Увы. Идеальный брак им боги отметили нашего голову и его прелестную супругу. Пусть правят они долго страной его славу. Говорит всем, что наиболее подходящего человека для совместной жизни просто не существует в природе. Муж и жена являются половинками единого целого. И это прекрасно. Но в отличие от вечного брака, Идеально не гарантирует, что в следующей жизни супруги непременно встретятся и обретут счастье друг с другом. Вас же, молодые люди, можно поздравить. Боги сейчас пообещали не разлучать вас. Никогда. Я перевела взгляд седого жреца на Майка. Его глаза таинственно сияли в затемненном зале храма. А чем мы заслужили это счастье? спросил я скорее саму себя чем жреца но старик уже уходящий от нас все же остановился действиями мыслями чувствами кто знает то ведомо только богам нам остается принимать и радоваться их подаркам изрек он после чего скрылся за дверью служебного входа я с удовольствием принимаю майк широко улыбнулся Последнее время он все чаще вот так открыто и тепло улыбался, отчего на душе у меня плясали солнечные зайчики. Он заключил меня в объятия, одной рукой обхватив за талию и расположив ладонь на моей спине, а другой, зарывшись пятерней мне в волосы. И безумно рад такому подарку, кто бы его ни сделал, боги, судьба, вселенная, Я каждый день благодарю жизнь за то, что попал на Акзон и встретил тебя, моя Лана. И я. Я тоже рада, что наш мир принимает попаданцев. Рада, что поступила учиться именно в столичную академию, как и ты. А еще, что мы смогли найти друг друга здесь и в небытии. Я прижала ладони к его груди. И будем сходиться во всех последующих жизнях. Он склонился надо мной, и его челка прохладным шелком скользнула по моей щеке. Навсегда вместе. Я потянулась к нему, не выдержав искушения. Вечно любимая моя, прошептал мне в губы Майк и накрыл их своим горячим ртом, жадно целуя.